Глава 29 На следующий день Шон отвел Катрину в самый дорогой женский магазин притории. Он выбрал материал для полудюжины платьев. Одно из них будет бальным, из шелка желтого канареечного цвета. Экстравагантно. Шон понимал это. Но ему было все равно. Он видел легкий румянец вины на щеках Катрины и прежний блеск в ее глазах. Впервые после болезни она снова жила. Он с благодарной щедростью сорил с Продавщицы им радовались. Они окружили их с подносами, полными женских мелочей. — И у этих, — говорил Шон. — Да, и эти тоже подойдут. Тут его взгляд выхватил на противоположной полке что-то зеленое-зеленое, как глаза Катрин. Он ткнул пальцем. — Это что? Две девушки устроили гонку, едва не сбив друг друга с ног. Победительница принесла ему шаль, и Шон набросил ее на плечи Катрины. Вещь была прекрасная. «Мы ее берем», — сказал Шон, и вдруг губы Катрины задрожали. Она заплакала, жалобно всхлипывая. Волнение оказалось слишком сильным. Продавщицы пришли в ужас. Они толклись вокруг Шона, как куры во время кормления. Шон тем временем подхватил Катрину на руки и понес к наемной карете. У двери он остановился и через плечо бросил. «Платья должны быть готовы к завтрашнему вечеру. Успейте!" Они будут готовы, мистер Кортни, даже если моим девушкам придется работать всю ночь. Шон отнес Катрину в фургон и уложил на кровать. Прости меня, Шон. Со мной такое впервые. Все в порядке, милая, я понимаю. Спи. Следующий день Катрина отдыхала в лагере, а Шон снова отправился к мистеру Гольдбергу и купил у него все, что им понадобится для следующей экспедиции. Еще день ушел на погрузку фургонов, и к этому времени Катрина казалась достаточно здоровой, чтобы поехать в Йоханнесбург. Выехали в первой половине дня. Мбежан и правил, Шон и Катрина сидели на заднем сиденье, держась под пледом за руки. А Дирк прыгал по всей карете, иногда прижимался лицом к окну и отпускал замечания на смеси английского, голландского и зулузского языков. Шон называл такой язык «диркским». До Йоханнесбурга доехали гораздо быстрее, чем ожидал Шон. За четыре года Йоханнесбург вырос вдвое и вышел в вельт им навстречу. Они проехали по новым районам и оказались в центре. Здесь тоже произошли перемены, но в целом центр оставался таким, как Шон его помнил. Они пробирались через забитую Эллов-стрит, и вокруг, смешиваясь с толпами на тротуарах, возникали призраки прошлого. Шон услышал смех Даффа и быстро повернулся на сиденье, чтобы... Определить источник звука. Дэнди в шляпе канатье сверкнув золотыми зубами, снова рассмеялся в проезжающем мимо экипаже. И Шон понял, что это не дав. Очень похожий, но другой. И все было так. Похоже, но чуть другое. Ностальгическое, но печальное, с ощущением потери. Прошлое утрачено. И Шон знал, что назад ему не вернуться. Ничего не остается прежним. Реальность может существовать только в одном времени и в одном месте. Потом она умирает, и ты, утратив ее, должен искать в другом времени и в другом месте. Они заняли в гранд-отеле номер с гостиной, двумя спальнями, большой ванной и балконом, который выходил на улицу и откуда открывался вид на копры и белые шахтные отвалы вдоль хребта. Катрина устала. Они рано поужинали в номере, и Катрина легла, а Шон пошел в бар выпить перед сном. Бар был заполнен. Шон нашел место в углу и молча слушал непрерывные разговоры вокруг. Он больше не был частью всего этого. Картину на стене над прилавком сменили. Раньше здесь висела сцена охоты, а сейчас генерал в красном мундире, выразительно забрызганном кровью, прощался на поле битвы со своим штабом. Штабные офицеры казались скучающими. Шон провел взглядом по стенной панели. Он помнил. Он так много помнил. Неожиданно он заморгал. У бокового выхода в панели стены трещина, напоминающая по форме звезду. Шон заулыбался. Оставил стакан и помассировал костяшки правой руки. Если бы Оки Хендерсон не нырнул под его удар, он бы снес ему голову. Шон сделал знак бармену. — Еще один бренди, пожалуйста и пока тот наливал, спросил, что случилось с панелью у двери. Бармен взглянул на стену и снова стал смотреть на бутылку. Когда-то давно какой-то парень саданул кулаком. Хозяин не стал заделывать, оставил на память, знаете ли. Должно быть, парень был силач, панель здесь в дюйм толщиной. — А кто он был? — в ожидании спросил Шон. Бармен пожал плечами. — Какой-то бродяга. Они приходят и уходят. Зарабатывают несколько фунтов, выливают их на стену и снова уходят туда, откуда пришли. Он скучающим взглядом посмотрел на шона. С вас полдоллара, приятель. Шон пил медленно, поворачивал между глотками стакан в руках и наблюдал, как Бренди налипает на стекло, словно жидкая нефть. Тебя запомнят потреснувшей стене в баре. Пойду спать, решил он. Это больше не мой мир. Мой мир наверху. Спит, надеюсь. Он чуть улыбнулся про себя и допил бренди. Шон, кто-то положил руку ему на плечо, когда он уже повернулся, чтобы уйти. Бог мой, Шон, это действительно ты. Шон смотрел на настоящего рядом мужчину. Он не узнавал аккуратно подстриженную бородку и большой загорелый нос, соблезший на кончике кожи, но неожиданно узнал глаза. — Деннис! — Старый разбойник! Деннис Петерсон! Из Ледибурга, Верно? Ты не узнал меня, — рассмеялся Деннис. — Вот и вся наша дружба. — Ты исчез, не сказав ни слова, и десять лет спустя даже не узнаешь меня. Теперь смеялись оба. — А я думал, тебя давно повесили. — Шон защищался. — А что ты делаешь в Йоханнесбурге? — Продаю говядину? — Я член ассоциации скотоводов. В голосе Денниса звучала гордость. — Вот приехал возобновить контракт. — Когда возвращаешься? — Поезд через час. — Что ж, успеем выпить перед твоим отъездом. — Что будешь? — Спасибо. Малую порцию бренди. Шон заказал выпивку, они взяли стаканы и стояли, неожиданно ощутив неловкость. Когда-то между ними было полное взаимопонимание, но с тех пор прошло 10 лет. Так чем же ты занимаешься? Нарушил молчание Деннис. То да все. Знаешь, немного занимался шахтами, а сейчас только вернулся из Вельда. Ничем особенным. Ну, все равно приятно тебя видеть. Твое здоровье и твое, сказал Шон. Неожиданно он понял, что может узнать новости о своей семье, новости, без которых жил почти десять лет. Как Ледибург, как твои сестры. Обе замужем. — Я тоже женат, и у меня четверо сыновей. В голосе Дениса снова звучала гордость. «Э, — Кто-нибудь, кого я знаю? — Одри. Помнишь дочь старого пая? — Не может быть, — вырвалось у Шона, но он тут же быстро добавил. — Замечательно, Денис, я рад за тебя. Она чудесная девушка. — Лучше всех, — самодовольно согласился Деннис. У него был вид человека, которого хорошо кормят и о котором хорошо заботятся. Лицо его пополнело, и стал заметен живот. «Интересно, каким кажусь я», — подумал Шон. Конечно, старина Пай умер. Смерть — единственный кредитор, которого он не смог перекупить. Банк и магазин перешли к Ронни. Крыса с ушами летучей мыши», — заметил Шон, и тут же понял, что зря сказал это. Деннис слегка нахмурился. «Он теперь мой родственник, Шон. Очень приличный человек. И проницательный бизнесмен». «Прости, я пошутил». «Как моя мать?» — задал Шон вопрос, который все время был у него на уме. Он выбрал правильно. Выражение лица Денниса сразу смягчилось, взгляд потеплел. «Как всегда, у нее магазин одежды рядом с магазином пая. Это золотое дно. Все хотят покупать одежду у тети Ады. Она — крестная мать двух моих старших. Думаю, она — крестная мать большинства детей в округе». Лицо Денниса снова стало хмурым. Ты мог бы иногда писать ей, Шон. Ты даже представить себе не можешь, какую боль причинил ей. Так сложилось. Шон опустил глаза к стакану. Никаких оправданий. У тебя есть долг, а ты его не исполнил. Этому нет оправданий. Мелкий человек. Шон поднял голову и посмотрел на Дениса, не пытаясь скрыть раздражение. Напыщенная получающее ничтожество, которое смотрит на мир через замочную скважину собственного величия. Денис не заметил раздражения Шона и продолжал. — Это урок, который каждый должен усвоить еще ребенком. У нас у всех есть ответственность и долг. Человек растет, когда видит эти обязанности, когда принимает бремя, которое налагает на него общество. Возьми, например, меня. Несмотря на всю работу на ферме, а ведь мне теперь принадлежит еще и махоблс Несмотря на все потребности семьи, я еще нахожу время представлять нашу округу в ассоциации скотоводов. Я член церковного совета и совета округа, и у меня есть все основания считать, что меня попросят стать мэром». Он пристально посмотрел на Шона. «А что ты делал со своей жизнью?» «Жил», — ответил Шон, и Деннис несколько озадаченно посмотрел на него, потом взял себя в руки. «Ты женат?» Был женат, но недавно продал жену арабским работорговцам на севере. — Что ты сделал? — ну, — улыбнулся Шон. — Она была старая, а цену мне предложили хорошую. — Это шутка, да? — Разве можно обмануть старого доброго Дениса? рассмеялся Шон. — Недоверчивый человечек. — Выпей со мной еще, Деннис. — Я свою норму выбрал, Шон, спасибо. Денис достал из внутреннего кармана золотые часы и посмотрел на циферблат. «Пора идти. Приятно было повидаться». Шон остановил его. «Как мой брат. Как Гарри». «Бедный старина Гарри». Деннис печально покачал головой. «Что с ним?» В голосе Шона прозвучал страх. «Ничего», — быстро успокоил его Деннис. «То есть я хочу сказать, ничего, кроме того, что всегда». «Почему ты тогда сказал «бедный старина Гарри»?» «Не знаю, просто все его так называют. Должно быть обычай. Просто он один из тех, о ком всегда говорят «бедный старина».» Шон сдерживал досаду. «Он хотел узнать. Он должен был узнать». «Ты не ответил на мой вопрос. Как он?» Деннис сделал значительный жест правой рукой. «Часто прикладывается к бутылке. Я не виню его». Эта женщина — его жена. — Тебе повезло, что ты тогда исчез, Шон. — Наверное, — признал Шон. — Но он здоров. Как дела в тёне с Мы все пострадали от коровьей чумы, но Гарри потерял больше половины стада. Бедный старина Гарри. С ним всегда что-нибудь происходит. Боже мой, пятьдесят процентов. Да, но, конечно, Рон не помог ему справиться. Дал ему заем под залог фермы. — Теннис, краль заложен, — застонал Шон. — О, Гарри, Гарри! — Да, — Деннис неловко кашлянул. — Ну, думаю, мне лучше пойти. До свидания, Шон. — Рассказать им, что я тебя видел? — Нет, — быстро ответил Шон. — Пусть все остается, как сейчас. — Ну, хорошо. Деннис колебался. — У тебя все в порядке, Шон? — Я имею в виду... Он снова кашлянул. — Как у тебя... С деньгами. Шон почувствовал, как немного рассеивается его дурное настроение. Этот напыщенный человечешка собирается предложить ему взаймы. — Очень любезно с твоей стороны, Денис, но я сэкономил несколько фунтов, так что на пару дней мне хватит, — серьезно ответил он. — Ну, ладно. Денис испытывал большое облегчение. — Хорошо. В таком случае до свидания, Шон. Он повернулся и быстро вышел из бара. Он вышел из бара, и Шон о нем забыл. Он думал о брате. Неожиданно он принял решение. Когда кончится следующая поездка, я отправлюсь в Ледибург. Ферма, о которой они мечтают, ничего не утратит, переместившись от Парла в Наталь. А ему вдруг ужасно захотелось снова посидеть в кабинете в тени Скрале, почувствовать, как по утрам с откоса наползает холодный туман, увидеть, как ветер разносит белые брызги с водопадов. Он захотел снова услышать голос ады и все объяснить, зная, что она поймет и простит. Но прежде всего и больше всего Гарри, бедный старина Гарри, я должен вернуться к нему. Десять лет — это много, его горечь должна пройти. Я должен вернуться к нему ради него и ради Тени Скраля. Приняв это решение, Шон допил бренди и поднялся в номер. Катрина спокойно дышала во сне. Темная масса ее волос разметалась по подушке. Раздеваясь, Шон смотрел на нее. И его меланхолия медленно рассеивалась. Он осторожно потянул на себя одеяло, и в это время в соседней комнате захныкал Дирк. Шон прошел к нему. В чем дело? Дирк сонно посмотрел на него, пытаясь найти подходящее объяснение. Потом на его лице появилось облегченное выражение, и он назвал причину, которую дети приводят сотни лет. — Я хочу пить. Шон пошел за водой, и это позволило Дирку собраться с силами. Когда отец вернулся, сын начал настоящее наступление. — Папа, расскажи мне историю. Теперь Дирк сидел, и сна в его глазах не было. — Расскажу тебе историю Джека и Гарри, — начал Шон. — Нету, — возразил Дирк. Сага о Джеке и его братья занимала пять секунд, и Дирк это знал. Шон сел на край кровати и протянул стакан. «А как насчет такой?» «Жил когда-то король, у которого было все на свете. Но когда он все потерял, понял, что у него никогда ничего и не было, но что теперь у него есть больше, чем раньше». Дирк пораженно смотрел на него. «Плохая история». — высказал он, наконец, свое мнение. — Нет, — возразил Шон, — это не так. — А может и так. Но ты должен быть милосердным и признать, что для такой поздней поры она сгодится.